«А на что?» «Коль я хороша для тебя, мой суженный, так какое мне дело до других?» «И ты не желаешь, чтоб все знали, как ты пригожа?» «Все? А что мне до всех?» «Была бы только надежда люба тебе, мой друг, так другие думай, что хочешь, мне и горюшка мало». «Да что это батюшка не идет?» Прибавила она, вставая со скамьи и смотря вверх против течения ручья. Вот уж солнышко показалось, он всегда об эту пору завтракает. Видно, не кончил еще своего дела. Надежда покачала печально головою и призадумалась. «Что ты, моя радость?» — спросил заботливо Всеслав, сажая опять под л е себя Надежду. «Что с тобой?» «Не знаю. Мне что-то вдруг стало так грустно. Я вспомнила матушку». Так-то и она, бывало, дожидалась его сердешная. А теперь... Что ты, что ты, Надежда? Ты побледнела, ты плачешь. Ах да, мой милый друг, какая-то грусть и тоска. О, не покидай меня, Всеслав, не покидай бедную, бесприютную сироту. У меня нет матери, и если батюшка... Полно не греши, Надежда, Бог милостив. Он верно сохранит от всякой беды отца нашего. А разве Господь не может призвать его к себе? Да ч е г о ты это думаешь? Я и сама не знаю, но мне вдруг пришло в голову, что матушка так давно уже его дожидается. Дожидается? Где? Вон там, мой друг, сказала Надежда, подняв кверху наполненные слезами глаза свои. «Посмотри, Всеслав, посмотри». продолжала она с живостью. «Видишь ли там, высоко, очень высоко, белого голубя?» «Вижу, вижу, почти под самыми облаками. Смотри-ка, он как звездочка золотая светится от солнца». Как чудно шепнула Надежда, продолжая смотреть на голубка. «Кажется, как будто бы он все на одном месте, словно дожидается кого-нибудь. Постой, вот зашевелился». Опускается к нам. Ах, как шибко он летит! В эту самую минуту, другой белый, как снег, голубь, с быстротой у молнии пронесся так близко подли надежды, что тихий ветерок от его крыльев взвеял кверху ее русые локоны. В то же самое мгновение отдаленный последний удар грома долетел до их слуха и, повторяемый отголоском, зарокотал по лесу. Два голубка слетелись, радостно затрепетали своими крылышками, понеслись все выше-выше и, наконец, исчезли за облаками. «Улетели», — сказала Надежда с тихим вздохом, который, казалось, облегчил ее сердце. «Уж как же им должно быть весело! О, зачем и мы не можем летать, как эти голубки, мой милый! Мы поднялись бы с тобою, как они, туда за облака». полюбовались бы на ясное солнышко, посмотрели бы, хотя издалека, на славу Божию. А там, — прервал Всеслав, — мы полетели бы с тобой, где вечная весна, где всегда зеленеют деревья и листья никогда не опадают, где круглый год все поля усыпаны цветами благовонными, и каждый день тихий ветерок навевает прохладу в полдень и затихает к вечеру. «Да полно! Есть ли такая земля, Всеслав?» — сказала Надежда. «Я слыхала, что краше царства Византийского нет страны под солнцем, а и там не всегда весна бывает. Нет, милый друг, велик и пространен Божий свет, и много есть в нем всяких земель. Когда я жил с великим князем Владимиром в стране Варяжской, то один старый витязь мне рассказывал, Как годов тридцать тому назад он отправлен был с посольством от царя своего Свинона к какому-то владыке Лаклинскому. Долго они плавали по разным морям. Вот в половине второго месяца показались высокие берега Лаклинской земли. Но в то же самое время подул сильный ветер, поднялась неслыханная буря и понесло их на запад. Дня через два ветер переменился, но забушевал еще пуще прежнего и вынес их корабль в такое обширное море, что они, проехав дней двадцать, никакой земли не видали.